Глава седьмая Трехэтажный особняк маршала Сейма был окружен толстым и высоким забором, декорированным под каменную платку. Само жилое здание тоже стилизовали под замок, по периметру территории не поскупились возвести башни с бойницами. Пропорагрыш Невицкого развивались на слабом ветру, периодически хлопая полотном при сильных парывах. Инструктаж был позади. Два десятка солдат заняли свои позиции. Шла последняя проверка перед началом операции. Бойцы подготовились и замерли в ожидании команды. Всю территорию особняка моим даром было не охватить. Щит выйдет тонким, и его можно будет проломить пальцем. Против нас были четыре стрелка в башнях по периметру, один на крыше дома. Внутреннюю территорию патрулируют 15 человек. В жилом корпусе также сидит смена в те же 20 человек и дополнительно пятеро одаренных рода, постоянно проживающих в семейном гнезде маршала сеймы И, разумеется, сам Сергиуш Грушневицкий, 56-й противник. Допустимый польскими законами максимум в столице. Расчетное время прибытия подкрепления с базы маршала в пригороде — 15 минут. И ровно столько у нас будет, чтобы зачистить территорию. Подобраться к дому близко было несложно. Вокруг хватало мест, где можно укрыться, все же район для богатых панов. Не бедняцкий квартал с перекрытыми мусором улицами и внезапными тупиками. К тому же на моих солдатах униформа Германского рейха, так что на нас бы и внимания не обратили. К чужим силовикам здесь привыкли. Продажная страна. Жаль, что это не боевое облачение с их экзоскелетами, превращающими каждого бойца в неудержимую машину смерти. Однако хоть немного времени у нас будет, чтобы подойти на расстояние удара. Хотя и тяжелого оружия не получилось протащить, иначе к нам возникли бы вопросы у местных обитателей. «Время», — сказал я и первым вышел на широкую улицу. Солдаты высыпались из-за углов, сразу же вливаясь в положенные ситуации и порядок. Четыре пятерки за моей спиной чеканили шаг, держа на плечах автоматы. До особняка маршала оставалось метров двадцать. Настоящий командир должен был в этом месте повернуть солдат, и я поднял руку, изображая, что намерен исполнить именно это. Невидимый конус, сейчас в подсветке не было необходимости, ударил в декоративные ворота, вышибая их вместе с частью стены. Как раз когда отряд патруля оказался напротив. Обломки с грохотом пролетели до середины внутреннего двора, превращая поляков в кашу. «Какого черта?» Выкрик с башни прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Мои солдаты открыли прицельный огонь по бойницам, не давая сидящим в укрытии врагам сунуться наружу. А вот сидевший на крыше выстрелил, целясь в меня. Пуля влетела в щит и зависла в воздухе. Ответный выстрел заставил поляка упасть уже без шансов подняться. «Сложить оружие! Приказ его величества!» — закричал мой боец на чистом польском. Никто, само собой, не послушался но на пару секунд мы заставили обороняющихся замедлиться. Смешно, конечно. Германский отряд исполняет приказ короля, но продажная страна не такое видала. Со двора по нам открыли огонь, но мы были уже внутри. Полметра на человека вполне достаточно, чтобы вести огонь во все стороны и не слишком толкаться. Я не стал тратить время, и ударами маленьких щитов выбил двери в башне. Пара моих разведчиков швырнула гранаты внутрь ближайших, добивая сидящих там стрелков, но это уже было лишним. Не останавливаясь, мы прошли через двор, расстреливая всех, кто попадался навстречу. Оставшиеся стрелки в башнях не подавали признаков жизни. А наш глашатый продолжал орать, что у нас королевский приказ. Уже не столько для Грушневицкого, сколько для всполошившихся соседей, уже поднимающих охрану. Первый огненный протуберанец вылетел слева, и я укрепил истончившийся щит. Ответ на огонь русских солдат изрешетил цветной витраж, откуда бил одаренный. Уточнять план не требовалось, все оговорено заранее и не раз. Военная разведка русского царства знала свое дело, и солдаты шли, даже не предпринимая попыток отстраниться от пышущих жаром техник. Скрипнула чека и в выбитое окно полетело сразу три гранаты. Хлопнув одна за другой, они заставили огневика прикрыться куполом, заодно осветив крыло. «Я не стал пробовать на прочность укрепленные двери». Сведения, собранные царской разведкой, утверждали, что там приличная толщина, а мне нужно экономить силы. Но это не помешало мне сделать новый проход в стене левее, продавив более хрупкий фасад щитом. Мы оказались внутри, в облаках пыли, и солдаты тут же открыли огонь, убивая всех, кого успели заметить. Мирных жителей в особняке просто не имелось. Военное время и даже прислугу должны были отпустить. Я огляделся, старательно прислушиваясь благодаря трансу. Слева скрипел пол. Огневик приближался к занятому нами коридору, и я указал разведчикам в ту сторону. Еще трое топали прямо над нами, грохот на самом верху, который я не смог определить. Пыль частично осела, и я сосчитал трупы. Пятеро запасных бойцов лежали на полу. Оставалось еще порядочно врагов, и я не собирался давать им шанс скрыться. Сегодня отсюда не уйдет никто, кроме нас. Дверь слева скрипнула, и сразу же в проем полетели очередная граната и россыпь свинца. Польский одаренный выставил простую стену огня, сбивая прицел моим людям, но это его не спасло от моего дара. Дернув головой, пробитый насквозь силовым шилом, одаренный тут же получил кучу пулевых отверстий и вывалился в коридор безжизненной куклой. Его техника растворилась в воздухе, и я повел разведчиков к лестнице на второй этаж. Справа никого обнаружить не удалось. Здесь нас встретил огонь трех разместившихся напролет выше поляков. Обновив щит, я удерживал его, пока мои солдаты не пристрелили их, и мы пошли наверх под моим куполом. Второй этаж предназначался для охраны и гостей. Зная точное расположение казарм, устроенных в левом крыле, я повел своих людей туда. Но, как оказалось, напрасно. Кроме трех убитых, никого здесь уже не нашлось. Зато один солдат спустился по лестнице и, не высовываясь в коридор, перемахнул через перила, чтобы сбежать. К его несчастью мы уже возвращались обратно, и три выстрела заставили его покатиться по ступеням. Спокойно дойдя до лестницы, ближайший разведчик добил его выстрелом в искаженное болью лицо. Ровно половина убита. Мазнув взглядом по электронным часам на запястье, я повел солдат наверх. Плотный пулеметный огонь изрешетил стену и потолок, на ступеньке посыпались бесполезные пули, и мы прибавили шагу. Четверо одаренных действовали под прикрытием пулемета и автоматов оставшейся охраны. Огненно-воздушная смесь даров создала направленный взрыв. Но когда дым рассеялся, мои бойцы уже заканчивали с противником. Оставшиеся одни, без поддержки, одаренные поспешили в комнаты, имеющие дополнительную защиту, но напоролись на невидимое препятствие. Я сжал их, помогая себе движением пальцев. Мышцы свело судорогой, но четыре члена рода Грушневицких остались на полу коридора и уже никуда не сбегут. Оставался только хозяин особняка. «Все на первый этаж», — распорядился я. «Держать оборону. Один спускается в серверную и забирает оттуда все, что можно». Никто не стал ни спорить, ни задавать вопросы. Моя сила уже доказала свою эффективность. И если во время обсуждения плана мне не особо поверили, то после устроенного доверились окончательно. Подняв с пола залитый кровью автомат польского охранника, я проверил оставшийся боезапас. Три патрона. Хватит с лихвой. Ступая между развалившимися телами, уже не подающими признаки жизни, я медленно восстанавливал силы. Пан Маршал должен быть сильным противником. В его подчинении больше людей, чем у Романовых. Он был старше и наверняка опытным. Так что относиться к нему снисходительно я не собирался. Кабинет главы был закрыт крепкой дверью, уже безо всяких декораций. Настоящая сейфовая броня. Но мне было не нужно заходить через парадный вход. Войдя в спальню маршала, я быстро оглядел богатый интерьер и, создав прямоугольный контур, резко вбил его в стену и пнул новую дверь ногой. В лицо ударила струя холода. На моем щите мгновенно намерзла порядочно льда. Он со скрипом пошел трещинами и лопнул с громким треском, разлетаясь на куски. Это время Сергий уж потратил на то, чтобы создать очень много копий. Больше сотни снарядов, на мой взгляд, так что я не стал рисковать и прыгнул за стену. Грохот сотряс особняк. Брызги сосулек разлетались во все стороны. Мое укрытие было пробито, но я лежал на полу, и серьезного урона моему щиту нанести у Грушневицкого не получилось. Удары не прекращались. не самая тонкая стена содрогалась. На меня летела каменная крошка вперемешку с осколками льда. Еще немного такого обстрела, и меня просто засыплет усилив тело и рванул обратно в проем, на ходу вскидывая пистолет и выпуская весь магазин в сторону маршала. Без расчета попасть, разумеется, просто заставить отвлечься. А оказавшись внутри, обернул помещение своим даром, заполняя его до конца. Прижатый к стене со вскинутыми руками Сергий Ушгрушневицкий с нескрываемой ненавистью глядел на меня. Он еще мог бороться, но уже и сам должен был понять, что это бесполезно. «Стой!» рявкнул он, когда я поднял автомат к плечу. «Я могу дать показания! Я могу дать тебе власть! Ты же младший сын! Я сделаю тебя главой рода! У меня есть деньги, влияние!» Я даже не поверил такой наглости. «Пан, ты хоть осознаешь, кому это говоришь?» — уточнил я. «Ты Романов!» Роняя слюни на поле моего счета ответил тот голосом, больше похожим на лай, чем на речь. «Отпусти меня! Дай уйти! Я сделаю все!» «Кто велел тебе нападать на мою страну?» Спросил я, убедившись, что маршал не сошел с ума. «Это король!» — заявил он. «Мы лишь исполняли его волю! Он обещал нам поддержку германцев! Они должны были войти с севера!» «Так он говорил!» «Знаешь, мой друг, который пострадал, защищая русских людей от ваших ублюдков, говорит, что у меня плохое чувство юмора. Но ты, кажется, шутишь еще хуже меня. Сейм исполняет волю своего короля, не перечит ему. Думаешь, я в эту чушь поверю? Что на самом деле вам пообещал Ян? Земли! Киев должен был стать нашим!» Я кивнул и пустил ему пулю в лоб. А потом еще две, чтобы убедиться, что маршал действительно мертв. А на случай чудесного воскрешения еще и отрубил голову. Взяв трофей за потные патлы, я открыл бронированное окно и выбросил башку поляка наружу, а потом приступил к быстрому обыску. Мне приказали его убить, а не вербовать, а приказ царя не обсуждают. Кабинет маршала, к сожалению, ничем порадовать не мог. Это скорее убежище на случай нападения, чем место хранения действительно важных сведений. Расчетное время подходило к концу, так что я быстро вылез из окна и, поднявшись на крышу, свернул прапор Грушневицких. На его место установил флаг русского царства, который прихватил с собой, и, подняв его над особняком, тут же спрыгнул на землю, смягчив падение даром. Солдаты вышли из особняка, держа оружие наготове, но никто нам не препятствовал. Живых в доме не осталось, а у соседей не было желания вмешиваться. Это маршал мог позволить себе полсотни солдат, остальным статус не позволял. А мы только что эту охрану размытали и уходили, никого не потеряв. Вдалеке уже звучали сирены, и через пару минут здесь появится гусара-короля. Выбравшись за территорию маршала, мы пробежали квартал. Навстречу нам не слишком быстро ехал автобус польского спецназа. Не замедляя хода, он свернул на соседнюю улицу, и мы запрыгнули внутрь, сразу же прикрыв двери. С возвращением! крикнула с водительского сидения Амелия, направляя машину в новый поворот. Сняв с лица маску, я выдохнул, погружаясь в новый транс и растягивая щит автобус. Не знаю, как удалось разведчикам раздобыть все, что пригодилось в моей миссии. Я допускаю, что поляки вполне могли все это продавать. Но так или иначе, нам еще предстоит нарезать круги по району богачей, прежде чем мы свернем в город. Меня никто не отвлекал, но солдаты в полголоса обсуждали прошедшую операцию И на всякий случай меняли магазины, запасались гранатами. Мне это нисколько не мешало, наоборот, чувствовал себя расслабленным. Никого не потерял, всех вывел, поставленную задачу выполнил. Будем надеяться, остальные княжичи тоже справятся. У них родового счета нет. Автобус катился по району, пару раз встретив на пути такие же машины, несколько патрульных автомобилей останавливались, пропуская нас. В городе поднялась суматоха. Нападения шли по всей столице, и сил быть везде просто не хватало. Ничего удивительного, что спецназ покидает территорию Грушневицкого, убитого вместе со всеми его бойцами. Может быть, если тут спецназ не успел, так поможет в другом месте? «Сворачиваемся», — передала нашему капитану Амелия уже ведущий автобус по узким городским улицам. Машина все дальше уходила от особняка маршала Сейма, и я уже успел окончательно разочароваться в польских силах правопорядка. Не знаю, кто продумывал эту акцию в русском царстве, но настолько гладкого хода операции я никак не ожидал. Собрать столько данных, обеспечить материальную базу, рассчитать все до мельчайших деталей — это просто невероятно. «Что известно про остальных?» — спросил я негромко, но сидящий рядом со мной боец меня услышал. «Пока не знаем, княжич», — ответил он. «Нам с вами повезло, а как там...» Договаривать было не нужно, я и сам все прекрасно понимал. Автобус тряхнуло на ухабах. Мы подъезжали к точке назначения в весьма неблагополучном районе. Я не стал снимать щита, пока машина не встала окончательно. Бойцы раскрыли двери и попарно стали выскакивать наружу. Хотя вообще-то по уму нужно было выбираться мне, но я просто вытянул щит, прикрывая несколько метров пространства за автобусом. Мы стояли в тупике и бойцы спускались в раскрытый канализационный люк. По короткому техническому туннелю предстояло добраться до припрятанной одежды и на этот раз, притворяясь польскими солдатами, пересесть в броневик вооруженных сил Речи Посполитой у другого выхода. Новая машина поедет прямо на границу Великого княжества Киевского. Там нас уже встретит царская армия, и мы окажемся на родной земле. Для новой операции или для возвращения домой пока непонятно, но отказываться от участия я все равно не планировал. Мой дар давал возможность сберечь жизни, и я собирался пользоваться им так часто, как только смогу. Нацепив униформу Речи Посполитой, я первым подошел к замершему броневику. Убедившись с помощью транса, что никого лишнего нет, я дал сигнал остальным, и мы загрузились внутрь. Амелия вновь заняла место водителя. Здесь нас уже ждал походный ужин, и бойцы по очереди пользовались возможностью перекусить. Я тоже не стал отказываться. Аппетит у меня после устроенной резни не пропал, да и силой нужно поддерживать. Мне еще несколько часов ехать. Но колеса наматывали километры за километром, а ничего примечательного больше так и не произошло. Наконец, проезжая мимо очередного поселка, мы почти догнали длинную колонну, уходящей к границе техники. Миркнула мысль, что можно устроить бой, положив как можно больше врагов, но я не стал рисковать. Вот окажемся возле границы, тогда можно будет что-то придумать а пока что мне нужно добраться до Великого княжества Киевского. «Княжич!» — боец протянул мне жестяную миску с перловой кашей и тушенкой. «Спасибо!» — кивнул я, принимая нехитрое угощение. И только погрузив ложку в пищу, я вспомнил, что пропускаю занятия добронравого. «Интересно, если я получу государственную награду, этого тоже будет недостаточно для пропуска его предметы